Документ 35. -й. Начальнику штаба при Центральном доме работников искусств. Штаб при ЦДР в Москве объединял и координировал деятельность фронтовых бригад, театральных и концертных. От Васильева СВ, худрука фронтовой бригады Новосибирской государственной филармонии. Объяснительная. 14 декабря 1941 года. Наша бригада выступала в расположении частей 10-й армии Западного фронта, в 50 километрах от Зарайска и близко к передовой. Ясно была слышна канонада. Бригада приехала на двух автобусах и одной бортовой машине. В ее составе находились чтецы-декламаторы, певцы-музыканты, фокусник-иллюзионист, а также хрипачка Кондратьева и гипнотизер Мессинг. Мы провели несколько концертов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 С.В. Васильев, Худрук. К сожалению, нам не удалось уточнить данные Худрука Васильева.